Очнулся он в камере и едва смог, сопровождаемый дежурным, дойти до туалета. Последующие события развивались с рутинной и обязательной скучностью, идентичной для всех полицейских участков мира, а именно, приходили одна за другой гражданские служащие милиции, обычно изрядно потрёпанные жизнью блондинки с серыми лицами, арестованные ночью хулиганы и преступники просились в туалет или хотели пить. Отвратительно воняли первые утренние сигареты дежурных, в камерах кряхтели, сморкались, топали, ругались между собой пока еще лениво. Начинался обычный, как всегда чудовищный, грязный и серый милицейский понедельник. Таких, но уже тюремных понедельников в жизни Эдди Бэби было бы еще очень много, но если тебе везет, то тебе везет в этой жизни. Эди Бэби тупо сидел на лавке в камере, справа от него сидел толстый дядя Федя, жлоб арестованный ночью за то, что бегал с топором за собственной женой, а слева какой-то парень, которого взяли ни за что. Эди Бэби знал, что 90% личностей, оказавшихся во всякий понедельник утром в милицейских камерах, ответят, что их взяли ни за что. Эдди Бэби сидел, а судьба в виде отдохнувшего, свежего, только что вернувшегося из отпуска майора Ивана Захарова уже приближалась к нему, сопровождаемая подобо страстным дежурным с приходной книгой в руках. После отпуска майор был полон решимости наконец навести порядок в своем отделении. Обычно он опускался до грязной работы, проверки арестованных собственной персоной едва ли не раз в месяц. Парень, арестованный ни за что, оказалось, поджег небольшой девятиэтажный дом. И были свидетели. Когда дошла очередь до Эдди Бэбби, он, как и полагалось, встал и сказал майору свое имя и фамилию – Эдуард Савенко. Майор Захаров посмотрел на бледного юношу вопросительно, словно пытаясь что-то вспомнить, и затем спросил эди Бэбби, «Ты не Вениамина Ивановича сын ли будешь?» эди Бэбби был сыном Вениамина Ивановича. Пожалуй, это был единственный раз, когда сыном Вениамина Ивановича оказалось выгодно быть. Майор ушёл, но когда через два часа Эдди Бэби вызвали в кабинет начальника краснозаводского отделения милиции майора Захарова, там уже сидел его отец. Отец, оказалось, даже и не знал, что курсант Захаров стал майором милиции и что он живёт и работает в Харькове. Затем мощные руки проведения извлекли из дела. Э. и В. Гаркун, вооружённое нападение на сотрудника милиции, члена народной дружины Д. Краснопевцева, с последующим ножевым ранением Д. Краснопевцева, основную улику. Финку горкуна и брезгливо передали её Вениамину Ивановичу на память. Вениамин Иванович, должно быть, возненавидел Эдди Бэби за то, что ему первый раз в его сознательной жизни хорошего и честного человека пришлось использовать служебные связи в личных целях. Во всяком случае, с той поры у них с Эди Бэби вовсе не стало отношений. Из отца и сына они сделались соседями по комнате. Майору Захарову было не так легко уладить это дело. Да и Краснопевцев лежал в больнице, и семья его требовала удовлетворения. Что сделал старый товарищ Вениамина Ивановича, чтобы заткнуть им глотки Эди Бэби, не имеет понятия. Однако грядущие по крайней мере 5-7 лет в тюрьме, не помогло бы его малолетство, свелись для Эди Бэби в конце концов к 15 суткам, которые они вместе с Горкуном должны были провести всё в том же краснозаводском парке под присмотром старого милицейского старшины, убирая мусор и роя оросительную канаву. На деле же, так как Эдди не мог пошевелить рукой без того, чтобы у него не болели все кости, отбитые ему милиционерами, он и Гаркун оставались в камере, и тот целыми днями рассказывал Эдди Бэби про Колыму и ещё про то, как он спас Эдди Бэби и курил. По горкуну выходило, что его, Гаркуна, не били, и он сидел себе на скамеечке в вестибюлю под пунктом милиции в краснозаводском клубе спокойно, но увидев, что мусора, озлобленные на Эде за их товарища, серьезно вошли в раж и вот-вот забьют малолетку, решил вмешаться. «Себя», — сказал горкун поучительно, — «мудака решил спасти». «Вообще-то по закону клымы ты умри сегодня, а я завтра. Человек человеку волк, понял?» Но после истории на танцплощадке оказалось, что ты вроде как мой кореш хотя я тебя и знать не знал. А по второму закону кулымы и кореша нужно выручать, кровь из тебя вон. И я стал базлять во всю мощь. Суки поганые, забьёте пацана. Он же пацан ещё, фашисты ебаные. Фашисты, ору я, продолжал Горкун во всю мощь лёгких. Они внимание не обращают, бьют тебя всей кодлой. Тогда я встал, подбежал к ним и играк в режу лейтенанту в кадык. «Тут они отвлеклись от тебя и на меня набросились. Ну а я зэк опытный», — сказал Гаркун гордо. «Меня столько били, пацан, что ты даже не представляешь. Я знаю, как себя вести». Потом, что им меня бить? Я человек конченый. Я три срока оттянул. «Бей, не бей». Я бывал каждые недели себе вены ложкой скрывал. Стены им в лагере красил. Протестовал. Мне всё равно опять в тюрьму. Так что они скоро остановились. Эди бэби не мог проверить слова горкуна, но он ему поверил не потому что он считал лысого виктора горкуна прекрасным робин гудом всего убедительнее для Эди звучало как раз циничное замечание горкуна о том что ему пришлось ступиться за Эди только потому что Эди навязался ему в кореше Гкун оказался формалистом кодекс урки обязывал его ударить с лейтенанта он ударил. Когда их выпустили, Эди и Гаркун не пошли по домам, а приехали к гастроному номер 7 и выпили за счастливое избавление. Но Гаркун так никогда и не узнал о большой дружбе курсантов Ивана и Вениамина. Гаркун считал, что ему и Эди Бэбби несказанно повезло, что мусора запутались в своих бумагах.